Поговори со мною, мама. Дети воспитываются сами по себе, глядя на родителей и на окружающий мир. И это так называемое воспитание примером гораздо действенней любого нравоучения. Однако надо иметь в виду, что в процессе самовоспитания у них возникает огромное количество вопросов, которые они стремятся обсудить с родителями. Воспитание Это и есть в сущности добрые разговоры с ребенком, по ходу которых взрослые ненавязчиво объясняют свой взгляд на законы существования мира и человека. Объясняют, а не навязывают. Не приказывают, а как бы предлагают свой вариант жизни на обсуждение. И пытаются понять взгляды и позицию ребенка. Очень важно осознавать, что общение с ребенком – Это не разговор сверху вниз, а беседа на равных. Ребёнок всегда должен чувствовать, что его не воспитывают, а им интересуются. У детей не бывает неважных вопросов. Многочисленные детские почему это попытка понять нечто, что составляет основу смысла не только нынешней, но и будущей его жизни. Если не помочь ребёнку в этом разобраться, исчезнет смысл а вместе с ним и гармония жизни. Ребенок входит в жизнь и пытается в ней разобраться. Ему, конечно, неловко, ведь он старается понять то, что взрослым уже известно. От этой неловкости ребенок иногда начинает хамить. Так стеснительный человек вдруг становится грубым, чтобы никто не заметил его стеснительности. А иногда просто перестает спрашивать, потому что страшно, что его не поймут, а то и высмеют. Если ребёнок не задаёт вопросов, боясь показаться смешным, а то и лишним, это беда. И эту беду надо постараться победить добрым отношением и подлинным вниманием. Если страх останется, значит, ребёнок не разберётся в чём-то таком, что возможно очень важно для его жизни. Можно ли воспитать свободного ребёнка в семье, в которой вся его жизнь построена на страхе? Понятно, что нет. Очевидно, что если человеку с самого детства не доверяют, он вырастет в существо, которое никому никогда не будет верить. Опыт доверия это то, что родители должны подарить своему ребёнку. Тем более, что кроме них это больше никому сделать. Но не менее важно осознавать и то, что выстраивая в семье отношения по схеме я родитель, начальник, мой сын, дочь, подчинённый, обязанный меня во всём слушаться, мы лишаем себя радости подлинного свободного общения с самым близким для нас на земле человеком. Известный психолог Хантер Бомо сделал удивительное открытие. Вот что он пишет. Обычно мы говорим о том, что мать рождает ребёнка, и представление о том, что ребёнок может родить мать, несомненно требует привыкания. Примечание Бомоу. Смотреть на душу. Духовная психотерапия. Москва. Институт консультирования и системных решений. 2011 год. Страница 44. Конец примечания. Мне не раз приходилось слышать от родителей: рождение Васи, Пети, Маши, Ани изменило нас. Рождение это, конечно, это понятно. Но я крайне редко слышал: общение с нашим чадом сделало нас другими. Нередко мы до такой степени боимся, что наш ребёнок вырастет не таким, как нам хотелось бы, что забываем. Общение с собственным ребёнком это огромное удовольствие. Это радость бесед с близким, но другим человеком. Дети безусловно делают нас лучше, если мы понимаем, что они люди, общаться с которыми полезно и интересно не только для них, но и для нас.